Глава 19 Советская зона оккупации Германии, Берлин. 22-23 сентября 1945 года. За исключением названия и солидной дубовой стойки администратора, ничего от настоящей гостиницы в этом заведении не было. Обыкновенная рабочая общага. Или университетская, в которую Александру приходилось наведываться в годы учебы. Во времена Веймарской республики здесь проживали семьи простых рабочих, занятых изготовлением сливочного масла. Сейчас, после наспех сделанного ремонта, чудо-гостиницу заселили советскими офицерами и гражданскими сотрудниками военной администрации. Размеры и обстановка номера, в котором проживала Анна, также недвусмысленно намекали на иронию уличной вывески. В центре комнаты стоял небольшой стол с единственным стулом. Справа от окна к стене прилепилась аккуратно заправленная кровать. У левой стены возвышался старый шкаф с зеркальными дверцами. На тумбочке у входной двери тускло поблескивал алюминиевым боком армейский чайник. А на потолке имелся элемент классической фрески. Из-за прохудившейся крыши расплылось пятнышко в виде мягкого улыбающегося облака. «Развесьте одежду для просушки, а я пока вскипячу чайник» решительно сказала Анна, протягивая шерстяной плед. «Держите». И покинула комнату, прежде чем Александр успел открыть рот. Через несколько минут она вернулась, поставила на тумбочку горячий чайник и, подавляя улыбку, осмотрела комнату. Гость со взлохмаченной головой сидел за столом, закутавшись в плед. Его пиджак и белая рубашка покачивались на веревке, протянутые от шкафа до багета. На столе лежали кабура с револьвером, влажная пачка папирос и ее золотая брошь. Анна подала гостю расческу, и пока он объяснял причину позднего визита, заварила чай. Затем она поставила на стол две чашки, потуже затянула пояс на халате и скромно устроилась на краю кровати. «Понимаете, Александр Иванович, любой язык содержит множество оттенков, нюансов, правил. Если не знать их, то...» Воспользовавшись паузой, сказала она. «Поэтому неудивительно, что майор Рогожин не смог помочь вам, опрашивая соседей Теодора Тиля». Он только что раскрыл ей причину поездки в Рульсдорф, воздержавшись от подробностей о Тиле. В первые минуты общения девушка была сильно смущена. «Мужчина в ее комнате? В столь позднее время?» Словно нервный подросток, она накручивала на палец локон своих черных волос, бросала его и снова накручивала. Василько ввел себя сдержанно, деликатно, и вскоре уверенность вернулась к ней. «Я готова съездить в Рульсдорф, чтобы помочь вам подробно поговорить с соседями Тиля», — пообещала она. «Спасибо». Сдержанно поблагодарил он. «Но на самом деле мне хотелось бы видеть в вашем лице не только переводчика, но и напарника, помощника». На ее лице, вероятно, промелькнуло выражение ужаса, но он поспешил заверить. Обещаю не показывать покойников. Анна без колебаний кивнула. Отлично, сказал он. Кстати, вас не затруднит дать мне несколько уроков немецкого языка? Это самое легкое из того, что я могу для вас сделать, улыбнулась она. Значит, договорились. Об убийствах в Берлине все наслышаны. Расскажите о ходе расследования. Александр откинулся на спинку стула. Да, конечно погибший капитан усольцев был умницей и невероятно трудолюбивым человеком жаль что не довелось познакомиться с ним за две недели он проделал огромный объем работы и выяснил массу интересных деталей из его черновиков и протоколов стало ясно что он классифицировал все преступления по мотивам и четко разделил их на две группы первое самое простое и понятное эсэсовцы из черного леса именно Они регулярно наведываются на северную окраину Берлина, чтобы поживиться продовольствием. Часто их визиты заканчиваются убийствами. С ними покончат, как только Жуков отдаст приказ о проведении войсковой операции. Надеюсь, так и будет. Нам же предстоит поработать со второй группой преступлений. К ней Усольцев отнес убийство горожан, когда-либо принимавших участие в разборе завала подорванного корпуса бывшего маслобойного завода. Девушка удивленно развела руками. «Это же здесь рядом?» «Да, в соседнем здании. Ко второй группе относятся все горожане, убитые якобы ради грабежей золотых украшений, а также исчезнувшие без следа. И здесь нас ждет первая неожиданность. Усольцев выяснил, что все эти люди в разное время привлекались к работам по расчистке завала. И тот мужчина, висевший на чердаке, Теодор Пик провел на этих работах около десяти дней. «Ужас!» – пробормотала Анна. И вдруг спохватилась. «А как же наши сотрудники? Убитые дознаватели, взорванный в машине военный прокурор. Все пятеро в той или иной степени имели отношение к расследованию загадочных убийств. Усольцев предположил, что у них появились зацепки. Он описал их в своих документах? Овы! Голова Усольцева была светлой. Он прекрасно оперировал логикой, дедукцией, но мысли на бумаге, к сожалению, излагал скверно. Его записи путаны, местами неразборчивы. Часто встречается фраза «Спроси у рыжего друга». Сначала я предположил, что Усольцев водил дружбу с каким-то рыжеконопатым товарищем, но про сотрудников комендатуры это не подтвердил. «Может быть, я не самый острый нож в ящике?» Негромко призналась девушка. Но мне кажется, что рыжим другом может быть обыкновенный блокнот. Она вынула из дамской сумочки и положила перед Васильковым блокнот в рыжеватой дерматиновой обложке. Я купила его месяц назад в канцелярской лавке при советском почтовом отделении. Возможно, у Сольцев приобрел такой же. Василькову понравилась ее сообразительность. Я сделал аналогичный вывод, только блокнота в его вещах не нашел. Скорее всего, он находился при нем, когда патруль попал в засаду. Очень хотелось курить. Посвящая будущую помощницу в детали расследования, Александр крутил в руках потертую бензиновую зажигалку и поглядывал на папиросы. Но, похоже, те еще не просохли. «Скажите, откуда капитан Усольцев черпал информацию?» — спросила девушка. «Просто... вокруг такая неразбериха, уничтожены почти все архивы. Новая берлинская полиция только формируется. Дело в том, что при разборе завала на уровне подвала было обнаружено множество штабных документов дивизии СС Нортланд. Ее остатки в конце войны обороняли северные районы Берлина, а затем закрепились на территории бывшего маслобойного завода. «Я слышал об этой дивизии», — подтвердила Анна. Капитан Усольцев получил доступ к найденным документам и изучал их целую неделю. Мы не располагаем таким сроком, поэтому вынуждены принять за основу его выводы. Они таковы. Перед отступлением из Латвии дивизия обчистила музейные фонды этого государства, прихватив все наиболее ценное. Усольцев предположил, что в подвале маслобойного завода, недалеко от автомастерской, и были припрятаны эти драгоценности. И куда же они делись? Это задача, которую пытаемся решить не только мы. Она пристально смотрела на него, покуда в глазах не промелькнула догадка. «То есть вы хотите сказать, что сокровища нашли те, кто разбирал завал?» «Похоже на то. Преступник знал о спрятанных в подвале сокровищах, но самостоятельно добраться до них не мог, и поэтому придумал простой план. Подождать, когда сформированные бригады горожан уберут верхние слои строительного мусора и дойдут до расчистки подвала». Наведавшись ночью, преступник намеревался довершить дело и забрать сокровища. Но план провалился, его кто-то опередил. Тогда он начал вычислять работавших на разборе людей и... Девушка снова вспомнила подвешенный на крюке труп мужчины. Взгляд ее наполнился ужасом. «Боже!» – прошептала она. «Он же просто чудовище!» «Постарайтесь не проявлять эмоций», – посоветовал Васильков. В нашей работе нужен холодный ум и выверенные действия. Да, да, простите. Хотите еще горячего чаю? Благодарю, я согрелся. Она, как спросить по-немецки, можно я закурю?» Засмеявшись, она встала и потянулась за пустой баночкой из-под пудры, попутно уронив что-то на пол. «Извините», — пробормотала она, наклоняясь васильков усмехнулся ее способности все задевать и ронять и невольно задержал взгляд на изгибах во всех нужных местах стройной фигуры на немецком ваш вопрос будет звучать так кан их айна поставила она перед ним баночку подойдет вместо пепельницы кивнув он щелкнул зажигалкой и выпустил тонкую струйку дыма в сторону приоткрытого окна теперь оттеляля в найденных документах Усольцев обнаружил список новобранцев, пополнивших дивизию Нортланд в первых числах апреля 1945 года. В списках с немецкой педантичностью указывались подразделения службы, в которые были распределены новобранцы. В секретную часть штаба дивизии, под начало гауптштурмфюрера Фриса Венцеля, попали двое. Теодор Тиль и Оскар Гравец. В подвале рабочие обнаружили два трупа. Судя по мундирам, удостоверениям и личным жетонам, это были Венцели и Гравиц». Чуть наклонив голову, девушка неуверенно возразила. «Я понимаю, что о музейных ценностях знал узкий круг. Командование дивизии и сотрудники секретной части. Но почему вы с Усольцевым решили поставить на Теодора Тиля? Вдруг его по каким-то причинам вообще не было в пределах старого завода? Он как-то странно исчез из поля зрения». Почти вся верхушка дивизии Нортланд погибла. Труп бригада Фюрера Циглера был найден на полпути к Рейхсконцелярии. А здесь, на территории бывшего завода, после разгрома остатков дивизии, несколько дней работала наша похоронная команда. По документам и личным жетонам были опознаны практически все погибшие эсэсовцы. Теодора Тиля среди них не оказалось. Его мобилизовали из Рульсдорфа? Александра затушила курок в стеклянной баночке. Таких подробностей штабные документы не содержали, поэтому Сольцеву пришлось ехать в Потсдам. Потсдам – столица федеральной земли Бранденбург, в пределах которой расположен Берлин. Традиционно, а также из-за близости к Берлину, 20 километров к юго-западу, в Потсдаме находились многие правительственные учреждения Германии. И копаться в сохранившихся архивных документах, и да, ему удалось выяснить, что некий Теодор Тиль действительно проживал в Рульсдорфе. «Я обязана предупредить, Александр Иванович, что Тиль – довольно распространенная фамилия в странах Северной Европы – Голландии, Дании на севере Германии». «Осторожно», – сказала Анна. «Может случиться так, что проживающий в Рульсдорфе человек не тот, кого мы ищем». «Не исключено». Но прежде чем вычеркнуть его из списка подозреваемых, мы обязаны с ним встретиться и побеседовать. «Я видела, как вы зашли в калитку дома под номером 42. Вы нашли что-нибудь подозрительное?» Александр покачал головой. «Ничего. Я провел общий осмотр, уделяя внимание уровню достатка, наличию продуктов, одежде и обуви. Теодор Тиль Рульсдорфа живет очень скромно. Я бы даже сказал бедно». На заднем дворе имеется хозяйственная постройка, в которой хранятся инструменты для обработки сельхозугодий. Эти инструменты, пожалуй, единственная роскошь, которой располагает Теодор. На старом комоде стоят две рамки с семейными фото. На обоих маленький Теодор запечатлен с родителями. Найти общие черты со свежим фотопортретом крайне затруднительно. Слишком большая разница в возрасте. Кстати, кое-где на стенах висели другие фотоснимки, но они исчезли. В начале разговора вы упомянули о том, что майор Рогожин не сумел справиться с переводом. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Рогожин сделал общий вывод о сбивчивых показаниях соседей. Мужчина, которому на вид было далеко за 70, посмотрел на фотоснимок и усомнился, что на нем был сосед Теодор. Но сказал, будто лицо знакомо. Четыре опрошенные женщины разного возраста, также живущие по соседству, не нашли сходства между фото и Теодором. «Как-то все запутано», — пробормотала девушка. «Я уверен, что у нас с вами получится извлечь гораздо больше полезной информации из разговора с ними. Когда мы туда отправимся?» «Завтра. Начнем с заправки доджа бензином. Потом попросим у Судакова охрану и поедем». Анна долго молчала, обдумывая свалившуюся на нее в этот вечер информацию. Новый день подарил Берлину безоблачное небо и теплый южный ветерок. Верхние этажи уцелевших зданий окрасились в золотистые цвета. Лужи на асфальте быстро просыхали. Дочь по-прежнему был припаркован у тротуара напротив гостиницы. В кузове под брезентовой крышей на узкой боковой лавке крепко спал Александр. Его шляпа висела сбоку на крючке. Сам он накрылся пиджаком, по-детски положив под щеку кулак. Без пяти минут шесть из гостиницы вышла Анна. Она была причесана и одета в безукоризненный серый костюм. Пухлые губы были подведены помадой. На лацкане жакета блестела брошь в виде лотоса. Она бережно несла в руке кружку с кофе, накрытую тонким ломтиком хлеба. Подойдя к автомобилю, девушка поставила завтрак на капот и принялась тормошить мужчину за плечо. «Александр Иванович, Александр Иванович, проснитесь!» Он продолжал крепко спать. «Александр Иванович, вы просили разбудить вас в шесть утра!» «Бесполезно, он не реагировал». Анна улыбнулась и украдкой погладила его волосы. Потом наклонилась и прошептала в самое ухо. «Александр Иванович, Александр, я позвонила дежурному. Заправочная колонка уже работает, нас ждут». И снова никакой реакции. Постояв в замешательстве, девушка взяла кружку и поднесла ее к лицу Василькова. Неожиданно тот потянул носом, пожил, завозился и, наконец, открыл глаза. «Черт! Неужели? Это что, кофе?» Анна стояла рядом и смеялась. «Доброе утро, Александр Иванович!» «Доброе утро, Анна! Я не ошибся? Это запах настоящего кофе?» «Да. Неделю назад соседка Октябрина Георгиевна угостила меня чайной ложкой настоящего молотого кофе», сказала она. «Сегодня я решила его заварить». Александр сел, потер ладонями лицо и посмотрел на часы. «Спасибо, что разбудили. Кажется, я мог проспать до полудня». Девушка улыбалась. Просто стояла рядом и улыбалась. Сделав глоток из кружки, он закрыл от удовольствия глаза. Кофе пах далекой Бразилии и лучшими временами. Заправив полный бак топливом, они ехали по утренним улицам Берлина в сторону военной комендатуры. «Вы обещали рассказать о себе?» напомнил Александр. «Разве вы не все прочитали по моей внешности?» Он усмехнулся. «Если бы люди умели все читать по внешности, то не научились бы разговаривать». «Ваши наблюдения во многом оказались точны. Мой дедушка переехал в Российскую империю из Кореи», начала рассказ девушка. «Моя мама была очень жизнерадостной и симпатичной кореянкой, но она не смогла пережить голод 1923 года». Папа был огромным русским красавцем. Он работал на Самарской штамповочной фабрике и погиб в результате несчастного случая, когда мне исполнилось 7 лет. Меня забрала к себе бабушка, жившая на окраине Самары в 30 шагах от Волги. Бабушка не верила в Бога и всегда была против буржуев. У нее даже в красном углу вместо икон висел портрет Ленина. Она часто болела и мной почти не занималась. Однажды на берегу меня кликнул пожилой рыбак. Спросил, почему я одна и не нужна ли мне помощь. Предаваясь воспоминаниям, Анна смотрела на дорогу и улыбалась. Мы разговаривали, он угостил меня печеньем и проводил до дома. Потом я снова встретила его на берегу, мы познакомились. Каждый день я шла к реке и знала, что меня ждут. Мне было очень интересно, потому что со мной разговаривали как со взрослой. Так постепенно у меня появился первый друг». Правда, он был старше лет на 50. Александр не перебивал. Он умел внимательно слушать, располагая к себе собеседника. Мы разговаривали обо всем. Он знал три иностранных языка и работал переводчиком. Тихо говорила девушка. Я была ребенком и порой задавала глупые вопросы. Но надо мной не смеялись. Я стала ходить к нему в гости, познакомилась с его женой, бывшим педагогом. В их доме было очень много книг, мне давали их читать, и потом мы вместе обсуждали сюжеты. И я очень привязалась к ним. Перечитав все их книги, я стала ходить в библиотеку. Когда мне исполнилось 17, жены моего друга не стало. Я пыталась его поддержать. Я помогала другу, и, надеюсь, мне это удалось. Он был человеком, которого трудно сломить, но иногда я замечала в его глазах слезы. Она вдруг закусила губу и на минуту замолчала. Потом судорожно набрала в грудь воздуха, будто собираясь разрыдаться, и продолжила рассказ. Поступив в университет, я поселилась в общежитии. Но каждые выходные навещала бабушку, а потом шла к другу. Я доверяю ему, и он знает все мои секреты. Сейчас он совсем старенький, почти не выходит из дома. Он пишет мне трогательные письма и ждет каждой нашей встречи. Больше всего я боюсь однажды узнать, что его больше нет. Оторвав взгляд от дороги, Александр посмотрел на Анну. В ее глазах стояли слезы. И вдруг ее глаза расширились от ужаса. «Осторожно!» – закричала она.